В XX веке вы впервые по-настоящему принялись играть этими силами. Вот почему пришлось вмешаться. На протяжении всего XX века человечество постепенно приближалось к пропасти, о которой даже и не подозревало. Лишь один единственный мост перекинут через эту пропасть —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 ибо весь смысл нашего пребывания здесь был в величайшем обмане, в том, чтобы скрыть от вас правду, к которой вы были не готовы. В столетия, что предшествовали нашему появлению, ваши ученые раскрыли тайны физического мира и привели вас от энергии пара к энергии атома. Вы предоставили суеверие прошлому,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 мой долг — защитить тех, кого меня прислали оберегать. Как невелики пробуждающиеся в них силы! Вокруг людские толпы, способные их раздавить. Пожалуй, их захотят уничтожить даже отцы и матери, когда осознают истину. «Я должен забрать детей!»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 Мы всегда будем вам завидовать.